Жан смотрит в сторону, куда показывают ему Тюркай и Ишик. Качает головой. «Идиоты! В него не стрелять нужно, а ловить!» «Так точно ваше превосходительство!» — отвечает Ишик. Жан показывает на оружие Янычар. «Да и попасть из этого ружья с такого расстояния нельзя. Зря патроны тратите». «Виноват! Ваше превосходительство!» — оправдывается Тюркай. «Еще раз такое повторите, я вас сам застрелю», — приказывает Жан, и бросает еще раз взгляд на берег, где купается Максим. Не узнает его и уходит».